Глава 48. Это было утро, которое останется в памяти Саши как самое страшное. Она быстро сбегала по ступеням с верхнего этажа этого дома, цепляясь за перила. Никакого лифта. Выбежала на улицу, в лицо ударила утренняя и осенняя прохлада. Она бежала как можно дальше от этого дома, не оборачиваясь. Преодолев несколько сотен метров, она увидела променад. Саша спустилась вниз, и обессиленная направилась к воде. Каблуки предательски проваливались в песок, коверкая ее походку. Погода оставалась такой же недружелюбной, как и вчера. Саша не чувствовала, как холодный ветер, поднимая мелкие песчинки, хлестал ее по лицу. Глаза наполнились соленой, как это море водой. Слезы обрушились на холодное и раскрасневшееся лицо. Она приложила ладони к своему лицу, пытаясь держать громкий и протяжный всхлип. Но уже не остановиться. Эти всхлипы перерастали в крики, которых из-за шума разбивающихся берег волн было почти не слышно. Бессила нарухнула на колени. Вокруг больше не существовало ничего. Только чайки кружились над ней и кричали, выворачивая свои головы. Ее внутренняя сила, самообладание, все это разрушилось. Она стояла на коленях и осознавала, что вся ее жизнь бумажная, шелестящая обертка, внутри которой пустота. Она понимала, что упустила множество возможностей, и теперь у нее остался только один шанс снять эту обертку. Страх и радость переплетались в ее мыслях. В этот момент кто-то подошел сзади и крепко обнял за плечи. Грета. Она бежала к ней, спотыкаясь о гладкие ветки и почерневшую тину, выброшенную морем на берег. «Сашенька, милая!» Лицо Саши было покрыто ссадинами и синяками. Струящиеся по ее щекам слезы смешались с размазанной тушью и песком, делая ее облик неузнаваемым. Сердце Гретты сжималось от боли. До этого дня она не могла даже представить себе увидеть ее в таком виде. Грета обняла тонкое тельце еще крепче, прижав по-матерински к себе эту девочку, не смея ослабить свои руки. «Вставай, вставай, моя девочка. Давай, пойдем со мной скорее. Все будет хорошо». Грета, обняв Сашу, словно крылом маленького цыпленка, неспешно вела ее в сторону лестницы к своей машине. «Нужно отвезти ее в безопасное место». Она достала из багажника один из теплых пледов и, усадив Сашу на переднее сиденье рядом с собой, укрыла ее. Все будет хорошо, моя девочка. Что бы ни случилось, я всегда тебе помогу. Ты ведь это знаешь. Я не буду тебе ни о чем расспрашивать. Сейчас поедем ко мне. Налью тебе горячего чаю, и, если захочешь, расскажешь мне все. Грета говорила мягко и старалась не вывести Сашу на слезы которые без того не собирались останавливаться. Саша прислонилась щекой к холодному окну. Деревья мелькали перед глазами, сложно было сфокусироваться на чем-то. Она осмотрела в серое небо, которое вот-вот выльет на землю всю воду темных туч. Начинался дождь. Красные от слез и ветра глаза упрямо-неотрывно смотрели вверх, а сердце Греты разрывалось на части. Как давно она знает эту девочку? Сильную, всегда решительную. Главное, что ты живая, здорова, милая. Но в ответ боковым зрением уловила лишь покачивание головой и едва слышное глухое «нет». Саша понимала, что диалога не избежать. Ей придется все рассказать Грете с самого начала и до конца. Она не привыкла открывать душу, скорее наоборот. И это было для нее невероятно сложно. Когда они вошли в дом, их встретила свора кошек. Но, как ни странно, ужасного для такого количества животных запаха не было. «Раздевайся, дорогая, проходи», — произнесла Грета, видя, как Саша стоит, прилипнув к дверному проему. «Они добрые, они не тронут тебя. Проходи». «Да, хорошо. Первые разборчивые слова» который она смогла произнести, утирая шарфом последние слезы. Грета заварила травяной чай, и они сели за стол. Саша нервничала. С чего начать? Она знала, что Грета не будет ее торопить, но ее уже ломало так, что хотелось всю боль, все то, что было внутри, вытащить из себя клещами. «Что с тобой произошло? Где ты была? Сашенька?» Грета не успела договорить как Саша снова заплакала.